37 СССР послевоенную эпоху Итак, Великая Отечественная война завершилась победой советского народа. Советские власти, и лично Сталин, с начала 20-х годов твердили о враждебном окружении, препятствующем нормальному использованию населением СССР преимуществ социализма, и поэтому какого-либо явного противоречия вроде и не существовало. Все то, что должно было пойти в плюс обществу, народу, шло на оборону. Вот если бы не враждебное окружение, вот тогда бы мы зажили. Но прежде чем идти дальше, сразу комментарий. Элементарная логика требует от нас признать, что власть должна иметь своей главной целью повышение благосостояния населения, ну и каждого гражданина в частности. А вот все остальное – производное от этого процесса. Если после социалистической революции уровень жизни тех же рабочих снизился, то это можно было только до поры объяснять тем, что кругом одни враги. За годы Великой Отечественной, как казалось, кольцо враждебного окружения вокруг СССР распалось. Ну ведь те же США, Англия, Франция стали, если не друзьями, то как минимум союзниками. И был еще один довод: Как уже говорилось, цена победы оказалась великой. И неудивительно, что в обществе возникло Некоторые ожидания, ну если не реформ, то по меньшей мере каких-то перемен, изменений. Народ перед властью доказал свою приверженность ценностям социализма, а столь убедительная победа над таким сильным врагом показывала высокий уровень социально-экономического развития всей страны. Но вот сами власти считали, что такого рода ожидания никак не правомерны. Население, по приблизительным данным. Сократилось за время войны более чем на 30 миллионов, что составило почти 18% от прежнего состава. Но, правда, к этой цифре следует относиться осторожно. В предвоенных переписях число жителей СССР искусственно завышалось ну, через приписки с тем, чтобы скрыть результаты репрессий. Более 2,5 миллионов человек стали инвалидами, а значит, что на государство вложились дополнительные социальные расходы при очень ограниченной трудоспособности большой части населения. Огромны были и материальные потери, разруха народного хозяйства СССР была столь катастрофической, что последствия ее могли быть преодолены только через многие-многие годы. Сокращение населения и, следовательно, рабочей силы, замена на предприятиях кадров трудоспособного возраста на стариков, подростков, мужчин, женщинами, квалифицированных рабочих новичками, ухудшение жилищных условий. Уничтожение, износ технического оборудования, снижение национального дохода и так далее, все это снижало производительность труда, уровень которой шел ни в какое сравнение с довоенным. О каких-либо реформах с точки зрения власти в такой ситуации нельзя было и мечтать. Наряду с восстановительным периодом, а он занял никак не меньше 10 лет, надо было реализовывать и несколько дорогостоящих проектов. Это и содержание советских войск за рубежами страны в странах народной демократии, это и помощь этим самым странам, это и программа создания атомного оружия, ставшего неотъемлемым атрибутом великой державы, это и программа воссоздания экономики в западной части страны, откуда были в 1941 году в массовом порядке вывезены на восток заводы и фабрики. Ведь речь о ввозе их обратно, по понятным экономическим соображениям, не шла. Трудности восстановительного периода усугублялись большими разрушениями на транспорт, исчерпанием запасов сырья, по меньшей мере разведанных, чудовищным упадком сельского хозяйства, из которого продолжалось выкачивание всей сельхозпродукции, причем не считаясь с потребностями самого села. Необходимо было и после победы поддерживать военно-экономические методы управления, что в мирных условиях часто воспринималось как явная несправедливость. Так что власть считала и по-своему, наверное, была права что для быстрого подъема экономики и удержания того высокого места, которое приобрел СССР силой оружия, надо сохранить привычные социальные, экономические, политические и прочие варианты принятия решений. Ну Что скрывать, в немалой степени этому содействовала и внешняя политика. Власти тех же США, опасаясь нового игрока на мировой арене, сами во многом провоцировали советское руководство на ответные жесткие шаги. Напомню. В те годы в главе США стоял президент Гарри Труман, считавший важным во время войны помогать не только СССР, но и Германии, чтобы они взаимно ослабили друг друга. Ну что ж, Сталин мог объяснить народу, что время перемены и облегчения близко. Надо всего лишь подождать еще несколько лет. Вот страну восстановим, справимся с последствиями войны и, как заслуженная награда, повышение зарплат рабочим, налоговый льгот колхозникам, а в целом для народа, массовый выпуск товаров широкого потребления. Красиво, конечно, но дело в том, что было еще несколько важных обстоятельств. За двадцатые и тридцатые годы в СССР выросло поколение людей, вынесших основную тяжесть войны, которые не сомневались в преимуществах социализма и считавших, что на Западе сплошные мрак и холод. И вот эти люди, столкнувшись с несколько иной картиной, даже в ненавистной и разрушенной Германии, во многом стали задумываться, а что же мы так плохо живем. Все это по инициативе Сталина получило название «Низкопоклонство перед Западом» со всеми неприятными для задумавшихся последствиями. То есть для Сталина задумавшиеся были врагами, хотя элементарная тяга к демократии всегда была присуща русскому народу. Но и это полбеды. В одной из предыдущих бесед упоминалось о том, что Сталин с недоверием относился к деятельности партизан, Мало подконтрольных в Москве, а значит и ему, верховному главнокомандующему. За период войны вождь не раз замечал стремление, ну, часто вызывавшееся самыми очевидными причинами, даже партийного руководства к самостоятельности. И это его не на шутку тревожило. Это и создание по инициативе московских партийных властей дивизии народного ополчения, это и своеобразная политическая автономность властей Ленинграда, оторванных от всей страны длительной блокадой. Так что и здесь надо тоже было наводить порядок. Первый же послевоенный план, пятилетний план, ставил слишком трудные задачи для истощенной войной страны. Определяя их, советское руководство исходило из сложившегося на международной арене соотношений сил между двумя различными системами – социалистической и капиталистической, а вовсе не из реального состояния экономики и совсем уж не из потребностей народа. Чтобы не отстать от своих западных конкурентов, усилившихся экономически за годы войны, СССР приступил к восстановлению народного хозяйства, пожалуй, на пределе возможного. Пусть не сразу, постепенно, но пришлось пойти по пути реконверсии, по пути перехода экономики огромной страны с выпуска военной продукции, уже не востребовавшейся в таких прежних размерах, на выпуск продукции мирной. Проще это было сделать с теми предприятиями, которые и в разгар войны сохраняли пусть небольшую, но все же квоту на выпуск продукции так называемого «двойного назначения», то есть применимого как в военных, так и в мирных целях. Сложнее, соответственно, было с переводом на мирные рельсы чисто военных производств. Как результат, было найдено компромиссное решение, действовавшее в советской экономике вплоть до начала 90-х годов. Множество предприятий выпускало два вида продукции и военную, и мирную, причем то, какая из них будет считаться побочной, решало само правительство. Еще одним важным, но до сих пор малоизвестным фактором восстановления было использование и сил побежденного врага. На восстановление СССР работали миллионные трудовые армии немецких пленных, в основном на строительстве. Немецкие ученые занимались в советских исследовательских центрах как на территории будущей ГДР, так и в самом Советском Союзе, Ну и наконец, в первые годы, до 1949-го, из Германии по репарациям вывозились не только отдельные виды промышленной продукции, но и целые заводы, как например тот, что стал основой ныне хорошо известного автозавода «Москвич». После создания социалистической Восточной Германии было решено вывоз промышленной продукции и предприятий прекратить ну, ради усиления своего западного союзника. Как упоминалось, огромные материальные средства были направлены и на создание атомного оружия. Ну, конечно же, в ущерб производству предметов потребления, социальной культурной сфере, сельскому хозяйству. Уже к осени 49 -го года это оружие было создано и испытано. А это, в свою очередь, стало важнейшим событием конца 40-х, и не только для Советского Союза, но, пожалуй, и для всего мира. Через 4 года, летом 53-го, в СССР была испытана и первая водородная бомба. Интересно отметить, что в свое время какому-то болезненному что ли вниманию подвергся вопрос о том, насколько самостоятельным было изобретение атомной бомбы. Ведь даже Молт оценил степень применения данных, полученных в результате шпионажа, к степени оригинальных исследований, как 50 на 50. Ну вообще-то, во-первых, курировал эту непростую задачу не Молт в а во-вторых, гораздо более сложные по теоретическим разработкам, бомба водородная, была создана в СССР раньше, американцы свою позже испытали. А ведь это лучший показатель эффективности советской науки. Кстати, не забыли оружейники и о мирном атоме. Уже летом 1954 -го года в строй вступила первая в мире промышленная атомная электростанция, Обнинская, ну под Калугой И этот, да, пожалуй, и многие другие технические, экономические прорывы, были обусловлены за счет все той же деревни. Как ни парадоксально, но кремлевские власти видели в ней, обескровленный и раздавленный, по-прежнему главный источник средств, и началось новое закручивание гайк. Дело в том, что в период войны, в период обесцененности денег и карточной системы, активизировалась колхозно-рыночная, ну точнее уж базарная торговля на которые власти смотрели исключительно как на проявление спекулянства, то есть как на незаконное экономическое явление. Налоги на сельские хозяйства стали расти едва ли не ежегодно, и с особым удовлетворением удар наносился по приусадебным хозяйствам, ну, говоря современным языком, по тем самым шестисоткам. Землю надо было вернуть в колхозную собственность, а работать только на колхоз, не отвлекаясь на личное имущество особо строго стали взыскивать за недопоставки обязательного налога. Причем подчас все это напоминало худшие времена реформ Петра I, когда государство давило, а крестьяне пытались вывернуться. Ну, например, был введен налог на коров, находящихся в личном пользовании. Крестьяне тут же обзавелись козами. Был введен налог на фруктовые деревья на личном участке. Их тут же вырубили. Но подчас доходило до абсурда. Жена коровьим молоком кормила детей, А муж, уйдя на заработки зимой, зарабатывал денег, чтобы в конце года в соседнем городе купить масло, чтобы под видом своего, сбитого из того самого молока, сдать в счет налога. Ну, тоже было с куриными яйцами и другими продуктами. Но чаще государство побеждало. За неплату налогов можно было очень просто оказаться в местах не столь, а иногда и уж столь отдален. Конечно, русская деревня еле тянула, тем более, что в 1947 году ее подкосил новый страшный голод. В создавшихся условиях руководство страны приняло решение о скорейшем организационно-хозяйственном укреплении колхозов. Создание их в тех районах страны, где раньше их не было, и где индивидуальные крестьянские хозяйства составляли основу сельскохозяйственного производства. Это западные области Украины, Белоруссии и особенно республики Прибалтики. Если до этого эти недавно присоединенные земли скорее политически и территориально числились в составе СССР, то теперь на них всей тяжестью распространились все особенности и прелести социализма. В ответ такое началось, такая развернулась крестьянская война, что заставляет нас вспомнить и Махновщину, и Антоновщину. Только в середине 50-х годов органам внутренних дел удалось подавить последние очаги сопротивления лесных братьев. Кстати, здесь, думается, будет не лишним упомянуть еще об одной проблеме и тоже социального характера проблеме, сыгравшей свою роль в первые послевоенные годы. В течение трех с половиной лет из армии были демобилизованы и возвращены к мирной жизни более 8 миллионов бывших воинов. Но вот только далеко не все они стремились как можно скорее вновь влиться в трудовые коллективы, шахт, предприятия и фабрика заводов. Многие, особенно молодые, бессемейные, привыкли жить скорее по правилам войны, а не по малопонятным законам гражданского общества. Миллионы демобилизованных – это миллионы людей, умеющих убивать, и годы оттачивавших это мастерство. Считая общество обязанным себе, многие дембеля оказывались по другую сторону закона, пополняя ряды уголовного мира. резко возросший количественный и качественный уровень преступлений потребовал от властей особых мер, что проявилось в создании в милиции особых отделов по борьбе с бандитизмом. Это аналог современных рубов. Помимо бывших солдат, в общество влились и миллионы так называемых перемещенных лиц, насильственно угнанных в германский плен гражданских, бывших узников концлагерей. Все это вело к активизации общественного фона в стране. И, несмотря на очевидный экономический рост, у вождя все сильнее проявлялась потребность навести в стране порядок. Следуя старой поговорке, начинать чистку надо было с головы. Тем более, что многие партийные, государственные работники и военные, по словам Сталина, хвост задрали. Угроза виделась Сталину то в проектах экономической жизни страны, с передачей части плановых функций на места, что, естественно, сокращало контролирующие функции центра, то в идеях вернуться к ленинским указаниям о строительстве партийной жизни с обязательным ограничением сроков выборной партийной работы. Эти предложения противоречили окончательно сложившейся за годы войны командно-бюрократической системе, проявлением всевластии которой было то, что разработка всех законодательных актов и постановлений, формально утверждаемых затем Верховным Советом, велась в высших партийных инстанциях, а точнее и откровеннее, в секретариате ЦК партии, в секретариате товарища Сталина. Здесь определялись планы деятельности Верховного Совета, рассматривались кандидатуры на должности министров, утверждался высший командный состав вооруженных сил и так далее, так далее, так далее. Одним словом, оттуда осуществлялся контроль и давались ценные указания во все сферы жизни общества. Демократия как таковая носила уже чисто декоративный характер и проявлялась только в единогласном одобрении предложенных партий кандидатур даже на второстепенных или номинальных выборах, как в тот же безвластный Верховный Совет. К тому же Сталину было выгодно не просто найти виновных, то в голоде, то в медленном росте экономики, можно было содействовать и росту своего авторитета, подрывая веру народа в генералов-героев Великой Отечественной. Выбивая их, Сталин естественным образом лавры их присваивал себе. Если в первые месяцы после победы и звучали регулярно имена Жукова, Конева, Василевского, то вскоре под лозунгом борьбы с нескромностью все было подведено под безусловный авторитет величайшего вождя всех времен и народов, генералиссимуса товарища Сталина. Начато все было с генералов, которые, считая свои заслуги неоцененными по достоинству, в семейном или товарищеском кругу выражали недовольство, Они-то и пошли первыми под топор. Ну, генералы Гордов, Кулик, Рыбальченко. Потом настал черед и высшего военного руководства. В производстве некачественного авиационного оборудования, ну проще говоря, во вредительстве, были обвинены немного много ни мало нарком авиационной промышленности Шахурин и маршал авиации Новиков. Причем допросы по воспоминаниям жертв велись не столько об их истинных или мифических ошибках, сколько о взаимоотношениях в высших военных кругах. Смысл вопросов стал быстро понятен. Был обвинен в преступлении нарком военно-морского флота Николай Кузнецов, а затем тучи сгустились и над головой самого маршала Жукова. Что показательно, дело Жукова шилось не на основе его профессиональных, военных ошибок, а на обвинениях в барахольстве. Удар наносился не по Жукову полководцу, а по Жукову человеку. Удача ну, Жукова действительно была завалена трофейными подарками от воинских частей. Один из следователей, проводивших негласный обыск, даже сравнил эту дачу с музеем. Однако здесь Сталин впервые, пожалуй, с 30-х годов столкнулся с сопротивлением. Эдакий товарищеский суд маршалов, указав Жукова на его реальные недостатки, весомо высказался против его ареста. И Сталину пришлось ограничиться понижением маршала в должности и отправить его в фактическую ссылку командовать второразрядным военным округом. На рубеже 40-х-50-х годов руководители Политбюро еще не раз обсуждали дела лиц, якобы занимавшихся вредительством то в автомобилестроении, то в системе здравоохранения. Продолжился явная фабрикация дел врагов народа. В 49 году руководители Ленинградской партийной организации были обвинены в создании антипартийной группы, то есть во фракционной борьбе, и в проведении вредительской работы, так называемое «ленинградское дело». Им припомнили независимость периода блокады. Казнены были и лидер ленинградских коммунистов Кузнецов, и выходец из Ленинграда, гений, пожалуй, плановой экономики, чьими заслугами удалось в кратчайшие сроки создать военную экономику СССР, Вознесенский. Одним из самых оригинальных, ну, если так можно сказать, было мингрельское дело о якобы действующей в Грузии Менгрельской националистической организации, ставившей целью ликвидацию советской власти. На основании сфальсифицированных материалов был репрессирован ряд партийных работников и тысячи граждан. Но подтекст истинный смысл как-то остался неочевиден. Ведь этим делом Сталин собирался держать на крючке Берию, Менгрела по национальности. Как знать, проживи Сталин подольше, он, возможно, провел бы еще не одну чистку даже среди своего ближайшего окружения. Что Берия последние несколько месяцев в опале, в страхе, на грани ареста, Находились такие старые сталинские соратники, железные гвардейцы, как Молотов и Микоян. Сложнее было с наведением порядка в среде интеллигенции. В период войны установившиеся культурные связи с творческой интеллигенцией стран Запада внушили советским интеллигентам самые радостные предчувствия на развитие этих самых контактов и после войны. Ну, Ученым, например, это было необходимо для их деятельности, не все же через разведку добывать. Но руководство страны взяло курс на завинчивание гаек, и в 1946, 1947, 1948 годах было принято несколько постановлений ЦК по вопросам культуры. В марте 46 года, например, вышло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», в которых беспощадной критике подверглось творчество Михаила Зощенко и Анны Ахматовой. На заседании ЦК, где обсуждался этот вопрос, Сталин заявил просто и ясно – Кто не хочет перестраиваться, например, Зощенко, пускай убирается. Главный в то время идеолог страны Жданов, выступая в Ленинграде с разъяснением постановления, назвал Зощенко не советским писателем. не Ахматовой, известной поэтессе, повесили ярлык мелкобуржуазной поэтессы с явной тягой к бытовому разложению. Был принят целый ряд постановлений ЦК об улучшении самых разнообразных сторон культурной жизни, до театрального и музыкального творчества включительно. Некоторые направления в искусстве и науке и вовсе объявлялись враждебными. И особенно часто это связывалось с так называемой борьбой с космополитизмом. Дело в том, что СССР в первые послевоенные годы поддерживал молодое ближневосточное государство Израиль. Но после его укрепления, когда оказалось, что оно не пойдет по пути советского социализма, все связанные с израильской еврейской проблемой автоматически стали врагами партии и врагами народа. Поэтому логично, что многие деятели искусства и культуры получали ярлык шпион и предатель. И в этом угаре Сталин не пожалел даже тех, кто десятилетиями лечил его. Разразилось так называемое дело врачей, якобы из враждебных побуждений, залечивших до смерти несколько важных государственных деятелей СССР и социалистических стран. Сложными оставались в первые послевоенные годы И взаимоотношения государства и церкви. С одной стороны, религиозные организации за довольно короткий срок значительно укрепили свое влияние. С 1944 по 1948 год от православных верующих в государственные органы поступило более 23 тысяч заявлений об открытии церквей и приходов. Заметнее стала и потребность людей в соблюдении религиозных обрядов. С восстановлением Института. Русская православная церковь снова обрела свой высокий авторитет во всем православном мире. Но при этом Сталин, как мог, навязывал церкви и политические обязанности. Если на Западной Украине униатские религиозные общины рассматривались как коллективные агенты империализма, то им в противовес, подчеркну, политически, по решению светских властей, активно пытались создавать общины русской православной церкви. Талин ведь не зря упоминал во время известной встречи осенью 43-го года с высшими священнослужителями о так называемых большевистских темпах. При всем при этом партия продолжала блюсти, пусть для вида, но идейную чистоту. Для коммуниста было немыслимо, ну точнее должно было быть немыслимо, окрестить ребенка или, что было тем более непростительно, венчаться. За приглашение же священника для отпевания домой умерших родителей Коммунист автоматически лишался партийного билета. Кстати, легендарная сталинская целесообразность проявилась и в такой сфере, как организация власти. Итоги войны и появление атомного оружия поставили жирный крест на идее мировой революции. И вскоре после войны, давно потерявшие свой первоначальный революционный смысл, но красивые термины вроде «наркоматов», Были заменены на вполне привычно звучащие и вполне буржуазные обозначения министерства. Да, именно атомное оружие во многом и стало диктовать новые правила мировой политики. Несколько лет единственным носителем, как его называют на Западе оружия судного дня, были Соединенные Штаты, которые, впрочем, в 1948 году поделились этой радостью, в кавычках, с англичанами, своими верными прихлебателями. Противостоял этому один Советский Союз, имевший огромную, в 11 с лишним миллионов человек, армию, но за которой, в общем-то, была скрыта разоренная войной страна. Армия, как я уже говорил, менее чем за три года сократилась в четверть. Государственные или партийные идеи не носили в то время наступательного характера. Гораздо важнее было освоить те территории, которые на долгий период входили в зону советского влияния. Польша часть Германии, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Югославии и Румынии. Тем не менее, сам факт существования Советского Союза и даже распространение ареала мирового коммунизма, повторюсь, этот процесс имел ничего общего с идеей мировой революции, то вот все это активно использовалось на Западе. Англия это было надо для проведения болезненных внутренних преобразований, ну, связанных, например, с откалыванием от нее колоний. США же, примеряя итогу хранителя нового мирового порядка, тоже видели в СССР для себя раздражитель. Неудивительно, что манифест о начале Холодной войны был зачитан бывшим английским премьером Черчиллем в США на родине атомного президента Труман. В рамках Холодной войны, в частности, разрабатывались планы превентивного предупредительного удара атомными бомбами по Советскому Союзу, пока тот вновь не набрал экономической мощи. И это, и демонстративное создание обособленной Западной Германии, и доктрина Труммана, обещавшая помощь любым режимам в их борьбе с коммунистической угрозой, все это очень далеко разводило бывших союзников. Опасаясь подвоха, советское руководство с недоверием отнеслось и к плану маршала, по которому СССР, казалось бы, мог получить от США средства на послевоенное восстановление. Но американцы потребовали бы проведения в СССР Некоторых демократических преобразований, рыночных нововведений в экономике, что было для тогдашнего советского руководства ну, просто немыслимо и недопустимо. В августе 1949 года было проведено испытание советской атомной бомбы, что с одной стороны вновь заставило власти США считаться с этим фактором в своей внешней политики, но с другой, американцы ответили на это программы резкого увеличения своих атомных арсеналов, положив тем самым начало гонки вооружений. Пиком противостояния двух супердержав стала Корейская война, начавшаяся летом 1950 года. Корейский лидер, коммунист Ким Ир Сен и китайский лидер Мао Цзэду настаивали на продолжении и Азии от наследия прошлого, для чего надо было свергнуть, в первую очередь, проамериканский режим Южной Кореи. Сталин отнесся к идее с крайним сомнением. Понимая, что нападение, настоящие там американские гарнизоны, приведет к втягиванию в войну и самих Соединенных Штатов. СССР же с минимальным запасом бомб пока еще не мог полноценно противостоять американской атомной мощи. И Сталин оказался прав. Северокорейские войска в итоге столкнулись с армией США. После чего пришлось перебрасывать братьям по идеологии не только миллионы китайских добровольцев. Кто не доброволец, тот враг народа но и две советских авиадивизии с новейшими реактивными истребителями для защиты северной столицы – Пхеньяна. После года боев война затихла, а мирные переговоры, вернувшие все к прежнему состоянию, завершились уже после смерти Иосифа Сталина. Коли не все ладно было на Востоке, то и на Западе хватало своих треволнений. Для подчинения советскому контролю в новых социалистических странах стали быстро создаваться соответствующие структуры подчас безапелляционно навязывавшие своим народам советское видение тех или иных проблем. Это было тем более весомо, что эти рекомендации опирались на огромные советские оккупационные группировки. Причин не медлить было много. Ну и то, что коммунисты в этих странах были слабы, а их позиции было надо срочно укреплять. Ну и то, что эти страны оказывались на передовом рубеже противостояния с Западом. В то же время СССР во многом взвалил на себя обязанность обеспечить экономическое развитие этих стран, и в 1949 году в целях расширения сотрудничества и торговли между ними была создана Межправительственная экономическая организация – Совет экономической взаимопомощи, более известный как СЭФ. И все же искусственный во многом и неестественно быстрый ход событий не мог не привести рано или поздно к нарастанию противоречий между местной спецификой и видением ситуации из Кремля. В 1948 году югославский лидер Иосип Бростита отказался во всем следовать указаниям из Москвы, чем поставил себя и страну в положение изгоя. Газета «Правда» объявила, что югославская компартия находится во власти убийц и шпионов. В то же время, не имея возможности прямо, военно, наказать югославов, ну, отсутствие общей границы, Сталин надолго заморозил отношения с этой страной. Конечно, рост напряженности и внутри страны, и вовне ее никак не стабилизировал ситуации. Куда там? Страна как бы вновь замерзла в лучших традициях второй половины 30-х годов. Но в новых мировых условиях, возникших после войны, такая политика не могла быть жизненной. О событиях 1953 года, о деятельности Никиты Хрущева, о Боттепеле, об его экономических экспериментах мы поговорим в следующей беседе.